Послушный малыш. Смотрю, впереди меня бежит пестренький куличок, Зуем галстучник За ним катятся четыре зуйчонка величиной с наперсток на высоких ножках. Путь зуйкам пересекла узкая лужица. Зуйчиха на крылья и перелетела в воду. А у зуйчат еще и крыльев нет, один пух. А все равно и они не остановились, мах-мах ножками по воде, как по песку. Такие легкие, что и вода их держит. Я даже вскрикнула от удивления. Звучиха мама оглянулась на меня с того берега лужи и негромко сказала своим звучатам: "Пиу, ложись!» Я перешагнул лужу, сел на камень рядом с послушным птенчиком. «Дай, думаю себе, дождусь, что он дальше будет делать!» Птенчик лежал, не шевелясь. Было ему плохо. Вода холодная, пушок намок, пальчики упирались в камешки на дне лужи. Но он не шелохнулся, даже черные бусинки глазки не моргали. Мама велела лечь, и он послушно лежал. Я сидел долго, так долго, что у меня нога затекла. Я шаркнул ей около самого носа Зуйчонка, он не шевельнулся. Комары одолели. Один комар сел Зуйчонку на голову, проткнул ему носом кожу и стал толстеть, наливаться кровью. На крошечной головке птенчика он казался чудовищем, и все рос, рос на глазах, наполняя брюхо алой кровью. Азычонок чуть прижмурил от боли глаза, но терпел и не трогался с места. А мое терпение лопнуло. Я наклонился и щелчком шибком комара бедного птенчика. Потом осторожно взял продругшего птенчика двумя пальцами поперек тельца и поднял к своим губам. «Полно тебе в прятки-то играть», — сказал я ему, осторожно прикасаясь губами к нежному бакушку на его голове. «Беги, догоняй маму». Но зойчонок и не моргнул. Я положил его на сухое место, подальше от воды. Зойчонок не шелохнулся. «Уж не умер ли он?» — с тревогой подумал я и вскочил с камня. Это мое движение испугало зойчиху маму, скрывавшуюся где-то в камнях подальше по берегу. «Кру-кру!» — крикнула она оттуда. «Вскакивай, беги!» В один миг вскочили на ножки все четыре зуйчонка и, чик-чик-чик, стремглав понеслись к зуйчихе. «Ну и ну», — сказал я себе, — «если бы я так свою маму слушал в детстве, так верно, вышел бы из меня толк, куда уж мне учить таких, и пошел домой через большое лесное болото».